Вернув эксклюзивное устройство вертикального взлета и посадки звезд на базу и через зашифрованные соединения сдав рапорт Объединенному комитету начальников штабов, майор Анджелина Сириус, также известная как Энджи Сириус, вернулась в свою комнату. Она, не снимая формы, легла на кровать. Несколько раз поворочившись, она перевернулась и уткнулась лицом в подушку. Сколько бы она ни готовила себя к миссиям поиска и уничтожения, она по-прежнему не могла привыкнуть. Хотя ее не рвало, как было после первого выполнения такой миссии, но лишь потому, что тело уже привыкло к душевной боли. Однако ее душевные страдания лишь усиливались. Американский волшебник, член звезд под прямым командованием Объединенного Комитета начальников штабов USNA, ее товарищ на различных уровнях только что был казнен ее собственными руками. Когда она услышала, что это долг главнокомандующего, удостоенного звания Сириус, по этому поводу у нее не было каких-либо особых чувств. Даже если это была высокая честь, она по-прежнему не понимала смысла убийства ее собственных товарищей. Она еще раз перевернулась и рукой прикрыла глаза от такого яркого света. Лишь теперь она осознала, что забыла выключить свет. Как раз в этот момент раздался звонок в дверь, губы майора Сириуса загнулись в кривую улыбку. Похоже, этой ночью ее проверяет надоедливый подчиненный. Звезда состоят из 12 отрядов, каждый во главе с капитаном. И затем идет главнокомандующий. Я подчиненный был именно одним из таких капитанов, ответственный за заботу о ее собственном отряде. Первоначально у него не должно быть свободного времени, чтобы вмешиваться в ее дела. Входите! Поднявшись с кровати, майор Сириус включила переговорное устройство, ведущее к двери, и дала простой ответ, прежде чем нажить на дистанционное отпирание двери: Извините, что беспокою вас, главнокомандующий. Ваш ожидаемый человек. Майор Бенджамин Канопус, в звездах позывной второй, капитан первого отряда и де факто главнокомандующий, когда она отсутствует. Должности в звездах не обязательно соотносились с воинским званием, что было довольно странно для воинской части, хотя не слыхано, чтобы капитан был старше по званию главнокомандующего, но довольно часто можно было видеть главнокомандующего и капитанов одного и того же звания. В настоящий момент, кроме шести в звании капитана, остальные шесть были в звании майора как и главнокомандующий. Если бы майор Сириус выразила свое недовольство, оно было бы о том, что Конопус было явно намного старше нее, но в то же время был того же звания, из-за чего она действительно чувствовала неловкость. Утешительный приз. Майор Бенджамин Конопус был вылитым старшим офицером, крепкий, но энергичный мужчина лет 40. атмосфера вокруг него полностью отличалась от солдат или гражданских предпринимателей, поднимающихся по служебной лестнице. «Бен, спасибо». На столе возле кровати стояла дымящаяся чашка медового молока. Майор Сириус легко приняла соболезнование от подчиненного, который был того же возраста, что и ее отец. Эта чашка была не из тех, которые используются в качестве снаряжения во время боевых операций, но красивая кружка с теплым молоком и медом, вылитым прямо из термоса. Майор Сириус слегка подняла кружку и сделала глоток. Теплая сладость постепенно распространилась по ее вкусовым рецепторам, и вместе с этим, похоже, боль в ее сердце уменьшилась. «Всегда пожалуйста. Главнокомандующий, вы закончили подготовку?» Майор Конопус взглянул на личный багаж, сваленный в кучу в углу комнаты, и спросил. «Да, почти. Вы довольно мило убрались. Я ведь девушка, в конце концов?» Майор Конопус пожал плечами, обменявшись словами с той, которая годилась ему в дочке. У него на самом деле была дочка на два года младше нее. Тот факт, что вы заботитесь о чем-то несущественном, как пол, это из-за того, что вы японского происхождения? Идея, что от японцев ожидаются вежливость и приличие, полностью устарела. Когда собеседник упомянул ее на четверть японское происхождение, на этот раз настала очередь пожить плечами майору Сириус. Нет раздражения. Тот, кто придирается к таким тривиальным вещам, долго в звездах не задержится. «Возможно, вы правы, хотя давайте пока забудем об этом. Сейчас вам следует забыть о своей миссии и хорошенько отдохнуть». «Это не отпуск, а секретная миссия», — надулась майор Сириус, услышав веселую лекцию майора Конопуса. Это выражение отлично подобало настроению молодой девушки ее возраста. «Я даже скажу, что это довольно угнетающе. Посылать меня расследовать, является ли подозреваемая цель волшебником стратегического класса. А Одно дело, если бы одно из двух было бы данным лицом, «Но высока вероятность того, что они оба не те, кого мы ищем. Почему они послали меня на проникновение, которое не является моей специальностью? Даже если мы учтем возраст как требование, для этого должно остаться еще много людей со специальной подготовкой». Майору Сириус была дана миссия по расследованию виновника Титанического Взрыва, который наблюдали в секторе Дальнего Востока в конце октября, и которые подозревали, что был вызван магией стратегического класса, что по существу есть истинной личностью волшебника». Разведка постаралась изо всех сил и сузила список подозреваемых до 51 цели, и среди них было двое учащихся старшей школы в Токио. В свете этого майору Сириус было приказано пойти под прикрытием из-за их одинакового возраста, что было чистым совпадением. «Эй, не будьте такими!» Чтобы утешить вздыхающего вышестоящего офицера, майор Конопус туда-сюда помахал рукой. Подозреваю, что Объединенный Комитет Начальников Штабов ожидает, что этот противник будет чрезвычайно трудным. Если цель соответствует нашим предсказаниям, тогда он будет опасным противником с огневой мощью, превышающей тактические ядерные ракеты. Более того, мы ничего о нем не знаем. Поэтому не так уж и сложно отнестись благосклонно к Объединенному Комитету Начальников Штабов, который решил использовать чистые боевые способности вместо опытности как критерий при выборе офицера-разведчика для этой операции. Я это понимаю». Так как подозреваемая цель – ученик старшей школы, то установление контакта в качестве ученика той же школы будет намного легче. Так что единственный человек, который мог бы закончить расследование – это вы, главнокомандующий. Хотя это было правдой, на самом деле было много персонала поддержки, работающих в тени, чтобы помочь Майору Сириусу войти в контакт с целью. Звёзды также послали волшебника планетарного класса в поддержку Майору. Она просто не могла не обратить внимания на все это. «Это я тоже понимаю». Поэтому своим ответом майор Сириус приняла все это как должное. «Почему бы вам не подумать об этом так? Миссия главнокомандующего – войти в контакт с подозреваемой целью и заставить ее или его дрогнуть. Ммм, это гораздо лучший способ думать об этом. В конце концов, я совершенно не подхожу для разведывательной работы. В таком случае, вперед, немного расслабьтесь. Нет ничего плохого в том, чтобы быть немного более весёлой». Это, вероятно, также облегчит нахождение слабости нашего противника». «Ммм, верно. Будем надеяться, что будет так, как вы сказали, Бен». Глубоко вздохнув, майор Сириус поставила кружку обратно на стол и встала перед майором Канопусом. «Бен, я оставлю оборону на вас. Мы все еще не разобрались с остальными дезертирами, поэтому задача, которая изначально была моей обязанностью, упадет на вас. Впрочем, я могу рассчитывать лишь на вас. Не волнуйтесь, главнокомандующий». «Это немного рано, но желаю вам удачи!» На нежную улыбку и салют майора Конопуса молодая девушка вернула в благодарность сердечную улыбку.